Ад Ад был устроен подобно судебному учреждению. Спустившись под землю, душа попадала в первую судебную палату ада, и там решали, куда ее направить в зависимости от заслуг, прегрешений и прочих обстоятельств. Все эти сведения были уже заранее представлены в подземное царство многочисленными духами, покровителями городов, деревень, домашних очагов и индивидуальных судеб. Из оставшихся девяти судебных палат восемь предназначались для мука наказаний, а в последней, десятой, определялось следующее перерождение души. Из первой палаты сразу в десятую попадали лишь редкие избранники. Большинству приходилось пройти сначала через одну, несколько или даже через все восемь промежуточных палат и расплатиться там за все прегрешения, совершенные при жизни. Палаты имели определенную специализацию, в каждой из них было по нескольку залов для исполнения различных наказаний, предусмотренных за те или иные виды прегрешений. Но прежде всего грешные души оказывались перед зеркалом зла, которое находилось в первой палате на террасе, обращенной к востоку. В зеркале зла они видели отражение своих дурных дел. На раме зеркала можно было прочесть надпись «На террасе перед зеркалом зла нет хороших людей». После этого адские духи увлекали души грешников в места, предназначенные для мучений. Во вторую палату отправлялись души мужчин и женщин, вступавших в недозволенную связь – души воров, дурных лекарей, обманщиков. Там грешников содержали в нечистотах, их кололи вилами. Третья палата была предназначена в частности для тех, кто думал, что император не заботится о подданных, для чиновников, пренебрегавших своими обязанностями, для жен, обманывавших своих мужей. Им перевязывали пеньковой веревкой горло, руки и ноги, кололи бока, клещами сжимали сердце. В четвертую палату поступали грешники, не уплатившие налогов, продавцы, обвешивавшие и обсчитывавшие покупателей, продававшие поддельные лекарства или рис, смоченный водой. Здесь же страдали жулики, расплачивавшиеся при жизни фальшивым серебром, а также те, кто обманывал покупателей при отмере материи, крал камни из мостовой и масла из уличных фонарей, а то и просто завидовал чужому богатству. Их ожидала река нечистот, мост через которую стерегли ядовитая змея и злой пес. Там же, в четвертой палате, находился кровавый пруд, в которой духи ада загоняли души грешников-убийц и не разрешали высовывать голову. В пятой палате находилась терраса, которая которой вела лестница из 63 ступеней ножей. С террасой грешники видели свой дом, слышали речь близких. Это было наказание для тех, кто не исполнил последней воли родителей, не соблюдал государственных законов, не помогал деньгами, имея их, а также те, кто при живом супруге мечтал о другом. В шестую палату попадали люди, совершившие святотатство, непочтительно называвшие богов или укравшие по золоту и драгоценности с изображений божеств. Кроме того, здесь подвергались наказанию те, кто непочтительно обращался с исписанной бумагой и книгами. В этом судилище у грешников вырезали сердца и бросали на съедение псам. В седьмой палате вырывали языки клеветникам. Там же томились те, кто грабил, кто бросил новорожденного, кто играл на деньги. В восьмую палату попадали те, кто был непочтителен к родителям. Таким грешникам укорачивалась жизнь в следующем рождении, причем часто свою короткую жизнь они должны были провести в образе животного. Однако за время пребывания в восьмом судилище некоторые успевали исправиться и заслужить прощения, о чем делалась соответствующая запись у них на лбу. Девятая палата, обнесенная железной сетью, ожидала грешников, совершавших поджоги, изготавливавших яды, писавших дурные книги и картины, а также изгонявших плод с помощью снадобий. Им отсекали голову, разрезали на мелкие части или удавливали веревкой. В десятой палате оказывались души, которым вот-вот предстояло родиться вновь, и поэтому с миром живых ее соединяли шесть мостов. Золотой, серебряный, нефритовый, каменный и два деревянных. Здесь находился павильон богини Менпо «Тетушка Мэн», где душам перед новым воплощением давали выпить напиток забвения. Видов перерождения было шесть. Высшим из них было перерождение на небе, что соответствовало раю или нирване. Второй возможностью было перерождение на земле в человеческом облике те, кто творили только добро, рождались вновь в облике князей, полководцев и сановников. Менее добродетельные – в облике купцов, ученых, ремесленников и земледельцев, либо вдовцов, бездетных, сирот. Третий путь – перерождение в мире подводных демонов. Эти три возможности считались в большей или меньшей степени желательными. Остальные три перерождения были нежелательными и воспринимались как наказание за грехи в прошлой жизни. Четвертым видом было перерождение в мире подземных демонов, служителей ада. Пятым – в мире остальных демонов, что соответствовало буддийскому миру голодных духов, летавших по миру неприкаянными и приносивших людям несчастье. Шестым – в мире животных, включая насекомых и даже растения. Из шести перерождений только одно было вечным – пребывание на небесах. Все остальные переродившиеся существа – по истечении определенного срока вновь умирали и опять попадали в первую палату ада, где все начиналось сначала. Существовали также определенные представления, связанные с посмертной участью самоубийц. Самоубийство не осуждалось лишь в некоторых случаях, когда причиной такого поступка была верность долгу, сыновняя почтительность или стремление сохранить целомудрие. Остальные самоубийцы возвращались обратно на землю в облике голодных демонов. По истечении срока жизни, отпущенного им небом, они попадали в город напрасно умерших, откуда не было пути к иному рождению. Существовало поверье, что они могут вернуться на землю и возродиться вновь, если им удастся вселиться в чужое тело, поэтому такие души якобы преследовали живых, стараясь извести их до смерти.